Глава 12. Нет некрасивых женщин. Есть женщины, не знающие, что они красивые. Вивьен Ли. Ольга лежала на земле и то открывала, то закрывала глаза, вглядываясь в бездонное синее небо. Как в детстве, когда они с отцом с трудом отпросили Ольгу у мамы и поехали вместе сюда, на Алтай, на раскопки. Как же тогда было хорошо, как же уютно и просто. Ольга была счастлива просто так. От того, что небо голубое, а трава зелёная, от вкусной печёной в костре картошки и от запаха дурманищего запаха Алтая, которого больше нет нигде на свете, перед глазами встал отец, такой добрый, тёплый и мягкий человек, которому всегда веришь. Интересно, что бы он ей сейчас сказал? Наверное, что-то наподобие: "Эх ты, Лёлька, всё-то у тебя ни слава Богу". Мужа не удержала, позволила увлечься другой. Сыновей воспитала так, что плевать им на мать. А всё почему, милая? Да потому что растворилась ты в них полностью, в муже, в детях, и любить им стало просто некого. Нет тебя, кого им любить-то? Тень твою? Каждый человек на эту землю приходит личностью, и терять этого никак нельзя. Ольге захотелось крикнуть: "Я уже поняла это, пап. Но как исправить?" Как вернуться в точку принятия решения? А ну-ка, приходи в себя, дура малохольная, услышала Ольга и словно с разбега вернулась в сознание, так что даже дыхание спёрло. Над ней, склонившись, стояла любава Мефодиевна и ехидно улыбалась. Вы сейчас меня ударили? уточнила Ольга, не понимая. Ей больше обидно, что она лежит на земле у ног этой ненормальной или звонкой пощёчина вынужденной коллеге. Я между прочим тебя спасла, деловито сказала Любава Мефодиевна и начала поднимать Ольгу с земли. Вот что ты тут разлеглась? К вечеру замёрзла бы, а ночью тебя бы волки съели. Разве здесь есть волки? удивилась Ольга. Это обстоятельство почему-то заинтересовало её больше всего. Не знаю, буркнула Любава Мефодиевна, поднимая Ольгу с земли. Но проверять у нас времени нет. Вот сделаем дело, придёшь сюда, И экспериментируй сколько захочешь. А сейчас у нас куча дел. Мы с Зиной все должны делать, что ли? Нет уж, милая. Распиливать у нас Феликс научился пока только тебя. Мои формы ему не по плечу. Так себе, конечно, достижение. Сильно-то не гордись. Ответила на торжествующую улыбку Ольги Любава Мефодиевна. Но отлынивать от работы я тебе не дам. Голова болела нещадно. Но под треп Любавы Мефодиевны они потихоньку дошли до номера Зины. Ольга была благодарна за то, что напарница не задает сейчас вопросов, потому как она еще не могла собрать в кучу все мысли, чтобы отвечать. Дверь открылась еще до стука, и было видно, что Зина их очень ждала. «Вот и все в сборе», — объявила начальница, оглядывая Ольгу со всех сторон. «Ну что, обменяемся информацией». Сказано было для всех, но участники собрания, как по команде, посмотрели на Ольгу. И я понимаю, что из-за шишки на затылке у всех сложилось впечатление, будто у меня больше всех новостей. Но это не так, — проговорила она, боясь разочаровать новых коллег. Да нет там никакой шишки. То ли подбодрила, то ли укорила ее Любава Мефодиевна. У меня все как в бриллиантовой руке. Упал, очнулся, гипс. Шла, снимала с коптера, вдруг резкая боль, потом склейка и тяжелая затрещина от Любавы Мефодиевны. Она потрогала всё ещё горящую щёку. Вот и вся хронология. Даже никого рядом не видели, уточнила Зина. Нет, виноваты и тихо ответила Ольга. Так может вы просто оступились и упали, ударившись головой о землю, предположил Феликс. Нет, вздохнула любава Мифодиевна, с ходу отметая такую простую, но такую желанную для всех версию. Пропал коптер и его пульт управления. «А это говорит о том, что неудавшиеся похитители Зеркальца, видимо, тоже здесь», — покивала Зина. «И им очень не нравится, что мы тоже ищем сокровища принцессы Алтая». «А еще, что они все-таки придут за Зеркальцем», — догадалась Любава Мефодиевна, и ее глаза округлились от ужаса. «Ну а хорошие новости есть?» — спросила задумчива Зина. «Или мы так и будем с страшилками обмениваться?» «Я познакомился с актрисой и ее охранником. Она – красотка с самомнением, он – глупый верзила». Начал описывать свой день Феликс. «Так же с пианистом, но тот очень грубый, причем не только по отношению ко мне, а, в принципе, ко всему человечеству. Что-то меня в нем насторожило, может, напускная агрессия, словно он не хочет подпускать людей к себе. Хотя, возможно, это просто деменция». «Понаблюдал за танцем балерины». Она, конечно, сногсшибательно талантлива. Мне кажется, звезды — это посторонние люди, и к нашим загадкам не имеют никакого отношения. Мы, конечно, рады вашей развлекательной программе, но, может, надо делом заняться? Рявкнула Любава Мефодьевна. Она явно была не в настроении. Да к тому же еще и в ударе, потому как на этот раз решила поругаться не только с Ольгой, но и с Феликсом. И этого ее выпада не понял никто. Я нашла тиару, произнесла Зина, словно стараясь унять врождённый поулебавы. Она здесь, на плато Акон. Что? закричали все хором. И ты так спокойно сидишь? Феликс вскочил и затряс Зину за плечи. Веди меня туда. Она здорова? Ты разговаривала с ней? Он просто засыпал девушку вопросами, не дожидаясь ответов. Сядь, резко велела Зина, чем привела его в чувство. Она жива. На взгляд Ольги сказала она это как-то не очень уверенно. «Но с ней и правда что-то не так. Оттуда, где я ее заметила, меня просто выгнал администратор Артемий», продолжила рассказ начальница. «Нет, не просто выгнал, а угрожал немедленно разорвать контракт и выдворить из парка». «Да и бог с ним с контрактом», выпалил Феликс. «Пусть разрывают». «Я ее увидела на плато, неподалеку от общежития, в котором живет обслуживающий персонал», сказала Зина «выполит». пытаюсь вернуть Феликс в реальность. Как только Артеми заорал на меня, она исчезла. Если бы нас в ту же секунду отправили домой, то как бы мы могли её забрать? Феликс осознал свою неправоту и замолчав, опустил глаза в пол. Только такт, что он выбивал ногой о пол, выдавал его волнение. Зина в подробностях рассказала, как произошла встреча с девушкой и подвела итог. Итак, у нас первый вопрос. Артемий действительно не видел девушку или сделал вид. Проще говоря, замешан ли он в этом, знает ли и вообще о существовании Тиары или это просто совпадение? И второй вопрос. Кто она в этом месте? Хозяйка, гостья, пленница или, может, обслуживающий персонал, судя по тому, что я её встретила у общежития. Вопросов меньше не стало. Заметила Любава Мефодиевна. Она отошла от вспышки агрессии и теперь с жалостью смотрела на Феликса. "Ну зато мы теперь точно знаем, что она здесь. И это небольшая, но победа", сказал Феликс, видимо, полностью придя в себя и стараясь настроиться на победу. "А это значит, что всё будет хорошо. У меня есть план". Зина открыла блокнот, пухлый от записей. "Нам нужен Артемий. Так как он обратил внимание на Ольгу, то предлагаю вам Начальница подняла глаза на растерянную женщину. Обоять этого мужчину и вытащить по возможности всю имеющуюся у него информацию. Я? Ольга даже привстала с дивана от неожиданности, на которой была заботливо уложена Любовью Мефодивной. Вы, подтвердила Зинн без тени улыбки. Не надо так выпучивать глаза. Вас никто не заставляет вступать с ним в интимную связь. Просто поболтать о том о сём, сначала желательно ни о чём, чтоб он к вам проникся. Завтра концерт, после будет банкет. Постарайтесь сесть поближе, пригласите его на танец, спросить про Алтай, что угодно. Главное, чтобы он не подумал, что вы от него чего-то хотите. Пока просто дружите. А какие вопросы ему задать, я скажу после. Вот почему это и тыкнула в неё беззлобно Любава Мефодиевна. Все самые лучшие задания достаются не задания, а сказка, вздохнула она мечтательно, но Ольга с ней не согласилась. Она забыла, каково это флиртовать с мужчинами, забыла, как это приятно, да и если честно, не хотела вспоминать, считая это предательством по отношению к мужу. За всю их совместную жизнь она даже ни разу ни с кем не флиртовала, не говоря уже о большем. Не то чтобы она боялась быть пойманной или считала эти действия нечестными. Ей просто это было не нужно. Если честно, она даже не поняла, что администратор её как-то выделил. И улыбалась просто из вежливости, когда Артемий провожал их группу в гостиницу. Пожалуй, это было страшнее, чем решиться на поездку в Алтай в составе группы. Ведь теперь ей придётся вспомнить, что значит быть привлекательной женщиной. Ольге казалось, что она забыла уже это навсегда.